Глава 69 Я вошел первым, неся с собой послание тини Послание заключалось в том, что она хотела поговорить насчет необходимости оставить голову Пенни в покое, если та придет к нам в гости. Покойник был не против. Он был согласен удовлетворить все ее желания еще до того, как тини закончила излагать условия. Это было подозрительно. Я знаю, чем кончаются такие сказки. чудо перехватил у дьякона почетный титул излюбленного места отдыха кошачьего населения. Он собрал на себе дюжины две котят, распространившихся по всей его поверхности, и казался довольным. В отличие от дьякона, он улыбался. По крайней мере, это было похоже на улыбку. Его глаза следили за происходящим, и его мозг был активен. Он даже сумел вполне ясно выразить одобрение моему выбору женщин, когда Тинни вошла в комнату, хотя был не в состоянии двинуть какой-либо другой частью тела. — Есть прогресс? — спросил я покойника. — Небольшой, но саблезубый тигр всегда остается тигром. — Дьякон, кажется, покорен. — Он в состоянии наведенной комы. Это сильный и упрямый человек. Он отказывается признать поражение. Он продолжает бороться, даже несмотря на то, что ему больше нечего защищать. И какие же великие тайны тебе удалось разнюхать? Чедо смотрел, как я шагаю по комнате. Смотрел он и на Тинни. Жадно, зловеще. Она поежилась. Немного такого что годится для непосредственного использования. Его соотечественники хотели завоевать мир, якобы для вящей славы их Бога, но в действительности, потому что им нравится быть правителями, а не теми, кем правят. До того, как обратиться, он был мерзавцем и мошенником. Мерзавцем и мошенником он остается и сейчас, фактически. Он являлся одним из наиболее значительных партнеров мистера Контагью внутри культа Алафа. В настоящий момент каждый из них с радостью продаст душу другого, чтобы выйти из этого дома. А ты еще удивляешься, почему попка-дурак свалил отсюда. Мне в полной мере известны факты, относящиеся к этому вопросу, Гарретт. Как я вижу, мисс Тейт удалось выполнить то, что ты считал невозможным. У мисс Тейт был тот вид, который люди обычно приобретают, когда покойник начинает рыться в их голове. Это нечто среднее между вызывающим мочеиспускание ужасом и серьезным запором. У Пенни проблемы с мужчинами, но она отчаянно хочет видеть чудо. «Превосходно! Мы можем удовлетворить ее желание! Он готов!» «Это так?» — спросил я Чода. Закопанный в котятах, он казался почти человеком. Почти тем же Чода, как в старые добрые времена. «Предлагаю мои самые искренние гарантии. Я не стану входить в ум девочки, если она сама не пригласит меня!» Я спросил Тинни, ты сможешь сделать так, чтобы она поверила в это? А это правда. Насколько я знаю, его слова всегда было достаточно. Вот уж отличная рекомендация. Что верно, то верно. Вошла Синж, неся стопку бумаги. У нас есть еще бумага. Мне не хватает, чтобы закончить отчет. Что? Отчет, который мы пишем для полковника. То, что мы узнали от наших гостей. «Хм, интересно, мы?» «Этот отравитель Колда. Он в маленькой гостиной записывает то, что покойник счел необходимым записать». Взглянув на Локхера, она прибавила. «Ему нужно отдохнуть. Его почерк становится совсем неразборчивым». «Колда все это время был здесь?» «Не знаю почему, но я считал, что он ушел, пока меня не было». Может быть, моя бережливая сторона надеялась избавиться от лишнего голодного рта. «У нас есть более насущные вопросы, о которых следует позаботиться», — вмешалась Тинни. «Ну так пойди, приведи ее, сокровище мое. Попробуй свои чары на ком-то, кто не носит штанов». Я повернулся к покойнику. «Ты поручил Колди записать что-то, что узнал от Темиска или его приятеля?» Я подумал, что возможно. Теперь у нас есть указание, где похоронены другие тела. Это было бы более полезно, чем целый вагон лопат». Тинни вышла, на прощанье одарив меня убийственным взглядом. Синш выпустила ее. «Ты что-то прячешь в рукаве, весельчак? Осторожнее, тяни так уже на взводе». Его это только позабавило. Вошел Дин, жалуясь на оскудение запасов. «Сейчас мы не в осаде». «Сказал я. Так что вылезай и покупай все, что нужно. Только учти, что мы снова кончим осадой, если кто-нибудь узнает, кого мы тут держим». «В настоящий момент за домом никто не наблюдает», высказался покойник. Кроме миссис Карденлас, разумеется, но она больше не шла в счет. Даже другие женщины не смогут получить большой пользы от информатора, которого вычислили. Забавно, как мы все чтим закон и порядок в теории, но при этом никто не хочет идти на кухню и помочь с готовкой. Дин был готов к выходу. Синж открыла ему дверь. Он был уже снаружи, когда я внезапно осознал, что предоставил ему тот самый шанс, которого он добивался. Я же хотел держать его подальше от этой девчонки. «Можешь не беспокоиться. Он...» полностью сосредоточен на покупках. Я и сам стал рассеянным. Какую долю истинной истории нам удалось выманить у чёда? Сможем ли мы использовать её, чтобы как-то его сдерживать? Скорее всего, нет. Чёда был достаточно умён, чтобы выскользнуть почти из любой ситуации. Как правило, за чужой счёт.